«Приговор будет исполнен нынче, на Гревской площади», — прибавил он, окончив чтение, но не поднимая глаз с гербовой бумаги. «Ровно в половине восьмого мы отправляемся в консьержери. Не будете ли вы так бесконечно обязательны, милостивый государь? Не последуете ли за мною?» Я давно уже перестал его слушать. Директор разговаривал с священником. Он не отрывал глаз с бумаги.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 Боже мой, как бы убежать? Мне нужно уйти от них, нужно сейчас же. Из дверей, из окон, через крышу. Хотя пришлось оставить собственное мясо на стропилах. О, горе, черти, проклятие! Целые месяцы нужны, чтобы пробить эту стену хорошими инструментами, а у меня ни гвоздя, ни часа. Глава двадцать вторая Из консьержери. Вот я и переведен, как сказано в протоколе. Но путешествие мое стоит рассказа. Било половину восьмого, когда на пороге моего каземата снова явился экзекутор. «Милостивый государь», — сказал он мне, — «я вас жду». Вы опять с ним другие. Я встал и сделал шаг. Мне казалось, что я не буду в состоянии ступить в другой раз. Так тяжела была голова моя, так слабы ноги.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 Вдруг повозка, своротив с аллеи на большую дорогу, изменила вид из моего окошка. В нем, как в рамке, внезапно очутились башни Нотр-Дам. Синеватые и будто полустушёванные парижским туманом. Также внезапно изменилась и мысль в уме моём. Вместо образа беседры появился образ соборных башен. «Тем, которые достанут места на башне с зеленым флагом, будет отлично видно», — сказал я сам себе, бессмысленно улыбаясь.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 Сухой и отрывистый голос экзекутора, сидевшего спереди, внезапно разбудил меня. «Ну-ка, господин аббат", сказал он почти весело, — «знаете ли вы новость?» Слова эти относились к священнику. Аббат, говоривший мне без отдыха и заглушаемой каретой, не отвечал. «Послушайте», — начал снова экзекутор, возвышая голос, чтобы перекричать шум колёс. «Адская карета!» «Уж точно адская!» Он продолжал.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 Занят целый день, я прошу дворника прятать для меня журналы и читаю их по вечерам». «Вот», — возразил экзекутор, — «никогда не поверю, чтоб вы этого не знали. Новость всего Парижа, нынешнюю новость». Я вмешался в разговор. «Кажется, я ее знаю». Экзекутор поглядел на меня. «Вы? В самом деле? Ну так что ж вы скажете?»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 Прервал я его. «О чем же еще? Вы сказали, что знаете новость». Я говорил о другой, которая также занимает Париж сегодня. Болван не понял. Я расшевелил в нем только любопытство. «Еще новость? Да где же, черт возьми, могли вы нахватать их? Какая же, ради бога, скажите...»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 «Ах, вы об этом!» — возразил он. «Ну уж вы слишком огорчаетесь. Господин Костейн разговаривал». Потом, после некоторого молчания, он прибавил. «Я отвозил также господина Папуана. На нем был выдровый картуз, и он курил сигару. Ларошельские унтер-офицеры? Так те говорили про меж себя, но все же говорили». Помолчав немного, он продолжал. «Сумасшедшие энтузиасты!»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 Продолжал он, обратившись ко мне. Табак-то весь просыпался. Я теряю больше вас, отвечал я, улыбаясь. Он стал подбирать табак, ворча сквозь зубы. Больше меня, легко сказать, до самого Парижа без табаку, ведь это прискверно. Тогда священник сказал ему несколько утешительных слов, и я не знаю, от того ли, что я слишком был озабочен, только мне показалось, что это было продолжение увещеваний.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 Половину девятого били палатские часы, когда мы въехали на двор консьержери. Вид этой громадной лестницы, этой черной часовни и тех мрачных ворот, обдал меня ледяным холодом. Когда карета остановилась, я уж думал, что остановится и биение моего сердца. Однако ж я собрался с силами. Дверца отворилась с быстротой молнии. Я выскочил из подвижной тюрьмы и скорыми шагами вошел под своды между двух рядов солдат.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 Вопрос этот удвоил его веселость. Это значит, вскричал он, захлебываясь от Хохота, что Шарло, Палач, будет играть в мяч моею сорбонную через шесть недель. Точно так же, как твоим пнем, через шесть часов. Ха -ха -ха. Понял, наконец. И в самом деле я побледнел. Волосы у меня становились дыбом. Это был другой осужденный, нынешний. тот которого ждали в беседре мой наследник он продолжал что делать вот тебе моя история я сын отличного вора жаль право что шарлов вздумалось в один прекрасный день подвязать ему галстук это было когда еще царствовала милостью божию виселица на шестом году у меня не стало ни отца ни матери летом я вертелся колесом в пыли на больших дорогах для того чтобы мне бросили су из окон проезжавших карет Зимой я бегал по грязи босиком, дуя в посиневшие от холода руки. Сквозь прорехи панталон виднелось голое тело. Девяти лет я уже начал запускать грабли, руки. То залезу в карман, то слуплю с кого-нибудь кожу, стащу шинель. Десяти лет я был варишкой. Потом я кое с кем познакомился и восемнадцать стал мазуриком. Взламывал лавки, подделывал вертушки, ключи. Меня схватили. Лета были подходящие, и меня сослали на галеры. Каторга — штука тяжелая. Спишь на голых досках, пьешь колодезную воду, ешь черный хлеб, дотаскаешь да за собой глупое ядро, которое ни к чему не служит. Опалочные до да солнечные удары. Заметь, что тебя всего выбрьют. А у меня волосы были такие славные, и густые. Ничего, вытерпел. Пятнадцать лет проходят скоро. Мне было тридцать два года».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 Но паспорт, черт его побери, был желтый, и на нем еще вверху было написано «Отпущенный каторжник». Нужно было его показывать везде, где не проходил, и каждую неделю предъявлять мэру той деревни, где меня выдворили. «Славная рекомендация — каторжник!» Я всех пугал. Малые дети от меня прятались, и двери затворялись у меня под носом. Никто не хотел дать мне работы. Проел я свои 66 франков.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 Деньги отбирались, лошадей с каретой отпускали, а человека хоронили где-нибудь под деревом, стараясь, чтоб не высовывались ноги. Потом плясали над могилой, чтоб уметь немного землю. Так уж я и состарился, проживая в кустарниках, засыпая под открытым небом, гонимый из одного леса в другой. Но, по крайней мере, свободный и независимый. Такой или другой всему есть конец. В одну прекрасную ночь нас всех накрыли жандармы.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 А я удалюсь в монастырь безголовых отшельников. Мне отрубят голову на гильотине. Вот и все, товарищ. Я просто одурел, слушая его. Он стал хохотать еще громче прежнего и хотел было взять меня за руку. Я с отвращением отвернулся. Приятель, сказал он мне, ты что-то не весел. Смотри, не струсь перед смертью. Знаешь, там на площади придется тебе провести прескверную минуту, но зато это недолго.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 «За него дадут по крайности 15 франков. Табаку-то вдоволь на 6 недель». Дверь снова отворилась. Пришли за нами обоими. За мною, чтобы отвезти меня в комнату, где осужденные ждут последнего часа. За ним, чтобы подправить его в беседру. Он с хохотом стал среди взвода солдат, которые должны были провожать его, и говорил жандармам. «Смотрите, только не ошибитесь. Мы вот с господином поменялись кожами. Не примите меня за него».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 Смерть делает человека злым. Глава 25. Они привели меня в какую-то коморку, в которой ничего нет, кроме стен и да дверей, со множеством замков и засовов, конечно. Я спросил стол, стул и все, что нужно для письма. Мне принесли все это. Потом я спросил постель. Тюремщик поглядел на меня тем вопросительным взглядом, который так и говорил —